Глава 32. Ава. Он опаздывал. Я стучала пальцами по столу, стараясь не проверять время на телефоне. Опять. Мы с Алексом договорились встретиться в итальянском ресторане возле кампуса в 7 часов вечера. Была уже половина восьмого, а все мои сообщения и звонки оставались без ответа. Полчаса не слишком много, особенно если учесть пробки в час пик. Но Алекс никогда не опаздывал и всегда, абсолютно всегда отвечал на мои сообщения. Я позвонила ему в офис, но ассистентка сказала, он ушел час назад, а значит, по идее, уже должен быть здесь. В животе поселилось беспокойство, оно съедало меня изнутри. Может, с ним что-то случилось? А вдруг он попал в аварию? Алекс производил впечатление непобедимого человека, но истекал кровью и болел, как и все остальные. Еще десять минут. Я дам ему еще десять минут, а потом... Черт не знаю. Отправлю чертову национальную гвардию. Если он ранен, я не должна сидеть здесь и ничего не делать. «Милая, вам что-нибудь принести?» Ко мне снова подошла официантка. «Кроме воды?» Многозначительно добавила она. Кончики моих ушей покраснели. «Спасибо, не надо. Я... все еще жду своего друга». Это казалось чуть менее жалким, чем признание, что я жду своего парня. Чуть-чуть. Она обиженно вздохнула и направилась к пожилой паре за соседним столиком. Мне было неловко занимать столик в пятницу вечером, но за последнюю неделю я почти не виделась с Алексом и очень по нему скучала. Мы спали в одной постели каждую ночь и по-прежнему занимались столь же горячим сексом, но днем он казался каким-то отстраненным отвлеченным. «Ава?» Я резко подняла голову, но сразу поникла, поняв, что это не Алекс. «Помнишь меня?» — улыбнулся парень. «Вполне симпатичный. Очки в черной оправе, длинные каштановые волосы. Я Элиот. Мы познакомились прошлой весной на дне рождения Лиама». «А, точно!» Услышав имя Лиама, я немного сжалась. Я ничего о нем не слышала с благотворительного балла. Но Джулс, она всегда в курсе всех сплетен, сообщила, что он потерял работу и уехал к родителям в Вирджинию. Не могу сказать, что мне его жаль. радостно снова тебя увидеть. Я тоже. элиот смущенно провел рукой по волосам. Эй, сочувствую насчет истории с Лиамом. Мы с ним не поддерживали связь после выпуска, но я слышал о вашем разрыве и о случившемся. Он повел себя как полный придурок. Спасибо. Нельзя винить его за дружбу с Лиамом. Бывшую дружбу. Я встречалась с этим засранцем. А с друзьями парни обычно ведут себя лучше, чем с девушками. Грустная правда. Прости, что отвлекаю во время ужина. Его взгляд скользнул по моему стакану с водой. Я ищу фотографа для помолвочной фотосессии. Но Салли, моей невесте, пока не приглянулся ни один вариант. А тут я увидел тебя. Вспомнил, что ты фотограф, и подумал. Это знак. Эллиот застенчиво улыбнулся. Надеюсь, это звучит не слишком жутко. Но я нашел твой сайт. Показал Салли, и она в восторге от фотографий. Если у тебя есть свободное время в ближайшие недели, будем очень рады тебя нанять. Я заметила за соседним столиком симпатичную блондинку, которая смотрела на нас. Она улыбнулась и помахала мне рукой. Я помахала в ответ. «Поздравляю», — сказала я, на этот раз с искренней улыбкой. «С удовольствием помогу. Оставь мне номер, созвонимся и обсудим детали». Пока мы обменивались контактной информацией, шум ресторана прорезал ледяной голос. «Ты мешаешь мне пройти». За спиной у Элиота стоял Алекс и буравил его таким мрачным взглядом, что я удивилась, как бедолага не превратился в пепел. «Ой, извини. Зачем тебе номер моей девушки?» Элиот нервно на меня посмотрел, и я сжала зубы. «Серьезно?» Алекс опоздал почти на целый час, и у него хватает наглости вести себя как ревнивая задница с самого момента появления. «Он клиент», — объяснила я, изо всех сил пытаясь сохранять спокойствие. Элиот я перезвоню тебе позже, хорошо? И еще раз поздравляю с помолвкой». На последнем слове я сделала особый акцент. Взгляд Алекса стал чуть менее грозным, но он не смог окончательно расслабиться, пока Элиот не ретировался к своему столику. «Что за хрень?» — возмутилась я. «Ты о чем?» Алекс грациозно опустился на стул. «Ты опоздал и нагрубил Элиоту безо всяких причин!» Он расправил салфетку и положил на колени. «У меня возникли срочные дела. По телефон сел» и поэтому я не мог позвонить. А касательно элиота я захожу и вижу. Какой-то случайный тип флиртует с моей девушкой. Как прикажешь реагировать? Он со мной не флиртовал. Я тяжело выдохнула. Вечер представлялся мне совершенно иначе. Слушай, я не хочу ссориться. Это наш первый совместный ужин больше, чем за неделю, и я планировала им насладиться. Я тоже. Лицо Алекса смягчилось. «Прости за опоздание. Я компенсирую». «Уж надеюсь». Его губы изогнулись в улыбке. Мы заказали еду, и официантка заметно повеселела, когда Алекс заказал самое дорогое белое вино. От красного у меня буквально взрывалось лицо. Видимо, дело в азиатских генах. Достаточно одного глотка алкоголя, особенно красного вина, чтобы превратиться в помидор. Я дождалась, пока официантка принесет наши блюда, и перешла к важным новостям. Сегодня пришел ответ насчет программы для молодых фотографов. Вилка Алекса замерла на полпути к арту. Я прошла. Я прикусила нижнюю губу, и сердце заколотилось от волнения и радости. В Нью-Йорк. Я прошла. Я знал. Алекс произнес это спокойно и невозмутимо, словно никогда во мне не сомневался но его глаза сияли от гордости. «Поздравляю, солнце!» Он перегнулся через стол и поцеловал меня в губы. От восторга я не могла перестать улыбаться, и все прежнее раздражение испарилось. Да, он немного опоздал, и что с того? Я прошла! Сегодня утром, когда пришло письмо, я чуть не выронила телефон. Пришлось перечитать его несколько раз, прежде чем я смогла осознать. Я, Ава Чен, участник всемирной программы стажировки для молодых фотографов. Я проведу год в Нью-Йорке. Буду учиться у лучших фотографов мира. Единственное, о чём я жалела, что не смогу попасть к Диане Ланш, которая преподавала в Лондоне. Хоть я и достигла успеха в борьбе с аквафобией, я ещё не была готова к полёту над океаном. Но это ничего. Однажды я с ней познакомлюсь. А пока буду оттачивать мастерство, И святые угодники, меня ждет стажировка. Попадание в программу — одна из самых престижных наград в отрасли». Сердце взлетело от радости, но потом реальность вернула меня на землю. «Я буду в Нью-Йорке», — сказала я, когда мы с Алексом друг от друга оторвались. «А ты в Вашингтоне?» «Нет», — ответил он сияющим взглядом. Я посмотрела на него вопросительно. У «Арчер Групп есть офис на Манхэттене. Сердце снова наполнилось надеждой и расправило крылья. «Но здесь же вся твоя жизнь, дом, друзья». «Дом не мой, а Джоша. Я только присматриваю. И большинство людей, которых я здесь знаю, знакомые, а не друзья». Алекс элегантно пожал плечами. «Солнце, уравнение совсем простое. Если ты в Нью-Йорке, я тоже в Нью-Йорке». Последние остатки моих сомнений улетучились. Я просияла, такая счастливая, что могла пуститься в пляс прямо там, посреди переполненного ресторана. «А ты знаешь?» Что-то зажужжало. Алекс замер, и мой взгляд упал на карман его пальто, откуда снова послышалось жужжание. Моя улыбка померкла. «Ты говорил, у тебя сел телефон». Напряжение мгновенно вернулось, и забурлило в воздухе, пока не превратилось в полноценное кипение. Вечер оказался богат на эмоции. Я уже не успевала за взлётами и падениями. Я зарядил его в машине. Алекс сделал глоток вина, подняв плечи. Но ты не отвечал на мои сообщения и звонки. Я спрятала ладони под бёдра, внезапно замёрзнув, хотя помещение отапливалось. — Алекс, почему ты опоздал, только честно? Я же сказал, срочные дела. Придумай что-нибудь получше. Я не понимаю, что ты хочешь услышать. Правду. Я понизила голос, когда посетители за соседним столиком бросили на меня встревоженный взгляд. Исключительно правду. Прошу. Мой отец. Майкл обманывал меня всю жизнь, и я не хочу лжи от тебя. По лицу Алекса пробежала тень, но сразу исчезла. Я не буду лгать, если правда не причинит тебе вреда. Я сжала зубы. «Алекс!» Солнце правдоподобное отрицание придумали не просто так. Он набросился на пасту куда яростнее, чем следовало. «Что ты сделал?» — прошептала я. Алекс сильнее сжал вилку. «Я не всегда хороший человек. Я не всегда поступаю правильно. И ты это знаешь». Хоть стараешься видеть во мне только хорошее. Я не...» Он досадливо выдохнул. «Просто забудь, ява Для твоего же блага». «Конечно. Забуду». Я бросила салфетку на стол. Раздражение выплескивалось наружу. «А еще я пойду. У меня пропал аппетит». «Солнце». Он потянулся ко мне, но я оттолкнула его и выбежала на улицу, прежде чем он успел меня остановить. Я поспешила домой, едва дыша от тяжести в груди. Сегодня должен был быть один из лучших вечеров в моей жизни, но он превратился в один из худших.